Да брось ты дёргаться из-за ерунды. Он уйдёт прочь, а ты притворишься, что он не с тобой. И вообще ты впервые о нём слышишь. Что ж, вам виднее, господин наместник. Надеюсь, хоть этой ночью господин Хаберт был достаточно занят, чтобы не мешать вам в столь тонкий момент. Не знаю, без малейшего интереса отмахнулся демон. Я всё равно спал. Надеюсь, девица тоже спала. А не сидела всю ночь в углу с половинкой ножниц наготове. А то утром я обнаружила ее в кровати, но орудие она под подушкой припрятала. Ну что ж, Шелар искренне надеялся, что ответ прозвучал достаточно равнодушно, и радость в нем никак не проявилась. Поскольку Ольга не предприняла попытки воспользоваться своим орудием, пока вы спали, значит, припосла не для этого. А раз вы все же решили приручать ее мирным путем, то вам и вовсе нечего бояться». Наместник расхохотался. «Представляю, как бы это выглядело, если бы она эти попытки предприняла, особенно учитывая ее предыдущий опыт побега через окно. Интересно, она еще раз попробует?» «Не могу знать, господин Наместник, однако на всякий случай рекомендую вам предупредить Ольгу, что участок реки на территории Дворцового парка перекрыт решетками до самого дна». А то с ней останется проверить это вплавь. И она со своим везением либо утонет, либо серьёзно простудится. Итак, я вижу, вы с ней поладили. Не знаю ещё, но она до того смешная. О, да, я давно заметил. Мой шут одно время даже боялся потерять место из-за этого. Вот вы познакомитесь с ней поближе, научитесь понимать её шутки, она вам ещё больше понравится. Может и так, Харкан равнодушно пожал крыльями. Но цель моего эксперимента понравится ей, а не наоборот. Кстати, пока ты не уехал, может ещё что-то посоветуешь? Найдите ей какую-нибудь пристойную одежду, не задумываясь, посоветовал Шэлар. Вы привезли её во дворец в чём есть, и на данный момент у бедной дамы имеется одно платье и один комплект белья, а вещи Камиллы ей не подойдут по размеру. Если не жалко денег, купите. Если жалко, дайте ей возможность привезти во дворец вещи, которые у неё имеются дома. Она будет вам нечеловечески благодарна. Или я ничего не смыслю в женщинах. Судя по внезапной задумчивости, озарившей бронированное чело наместника, мысль о том, что мудрый наставник ничего не смыслит в женщинах, он даже не допускал, но денег ему было жалко, а вывозить пленницу за пределы дворца боязно. Шелар очень хотел бы узнать, до чего он додумается, но особого беспокойства по этому поводу не испытывал. На результат можно будет взглянуть по возвращении. А пока что вороватого советника занимали вопросы куда более захватывающие и важные для дела. За пасухой ждали своего часа монография верования, ритуалы и культы гномов с примерами и иллюстрациями. И секретный отчет экспедиции конвента архимагистров, История Берхайма безумного: легенды и факты о вступлении в круг. А среди дипломатических бумаг манил тайный, уникальный рукописный экземпляр полного текста мемуаров Маестра Хакса без купюр, со всеми расчётами и вошедшими в историю моментами. После событий первых дней весны подпольную квартиру агентства Дельта в Дайнрисе пришлось срочно сменить. Стелла под тёплым крылышком, которое обретался очередной племянник метра Альберта, уехала. А новое начальство, каким бы оно ни оказалось, не обязано было продолжать её благотворительные начинания. Скромного безобидного летописца могли в любой момент выкинуть на улицу, а то и вовсе стукнуть, куда следует, а его подозрительных знакомствах. Поэтому агент Хурцелава быстренько переехал в квартал уединённых размышлений, где на улице вечно памятный Давно дожидался какой-нибудь аварийной ситуации. Маленький домик с подвалом, несколько более обширным, чем казалось на первый взгляд. В соответствии с легендой, юный историк обитал в доме 1. Прислуги не держал и из-за стеснённости в средствах ходил только на ближайший рынок, где покупал продукты и собирал сплетни. До да пары раз в неделю посещал одно весьма пристойное, питейно-дискуссионное заведение, где скромно употреблял стаканчик вина. и слушал яростные, порой доходящие до драки, споры коллег, никогда вон и не встревая. Согласно все той же легенде, бедный хромой мистролиец должен был жить уединенно и никаких дам к себе не водить. Но в практическую выполнимость этого требования, пусть даже теоретическую, Макс не верил. Не могло по его разумению такого быть в природе, чтобы молодой и здоровый парень, пусть даже прикидывающийся хромым, и по уши погрязшим в науке пренебрегал обществом особо противоположного пола в угоду каким-то там легендам. Поэтому, прибыв в потайную комнату с кабиной, выходить агент Рельмо не стал, опасаясь наткнуться на какое-нибудь симпатичное нарушение инструкции, а просто послал условный вызов и стал ждать. Агент Курцелава появился в течение полуминуты, Петняга либо заработался до такой степени, что ему стало не доличной жизни, либо после авантюры в Кастель-Агвилес наишился счтить инструкции, либо его дама просто приходит позже или в другой день. Затем свал, да ещё так срочно, быстро перешёл к делу Макс и два постарововшись. Хорошо, что вы так быстро пришли, обрадовался Тенгис. Вас очень хотел видеть господин Флавиус, срочно, максимально срочно. У него новости. Вот. Макс извернул протянутую бумажку, но на ней значилось только то, что уже было сказано. Срочно нужно увидеться, есть новости. Кто принёс? уточнил он. Адрес ингизы действительно оставался Флавиусу для контакта, но обычно вся информация передавалась лично. Какой-то мальчишка из уличных На словах ничего не передавали. Нет, значит, место встречи, где обычно, значит, опять перед со через 3 очень неблагополочных квартала, потом спускаться в сырой и грязный подземный ход, а потом ещё карабкаться вверх по лестнице и перелезть через две стены. Словом, законспирировался господин Флавиус так углублённо, что враги проклянут всё на свете до него добираясь. даже если будут точно знать дорогу. Хорошо, сейчас схожу, только переоденусь во что-то местное». Спустя несколько минут неприметный господин в изрядно не новой мантии-алхимика и штопанном сером плаще с капюшоном вышел через черный ход, тщательно окружив себя отводящим пологом. Даже если кто-то и наблюдал в этот момент за домом или просто пярился на улице от нечего делать, заметить выходящего не смог бы. Перед самым входом в святая святых Дайнрийского подполья Макс перестал отводить глаза окружающим, исключительно из вежливости, дабы не конфузить часовых, и на всякий случай представился. Его тут же проводили еще через три перехода с двумя лестницами, и только тогда, наконец, господа конспираторы получили удовольствие лицезреть друг друга. Плавиус ничуть не изменился за прошедшую луну, Разве ж то одеваться стал попроще, да подчинённых пугать меньше. А так всё то же малоподвижное лицо и тот же змеиный взгляд, как называл его Диего. Что случилось? спросил Макс, присаживаясь на предложенный табурет и торопясь восстановить дыхание, чтобы не подумали, будто старому метру какие-то лестницы не по силу. Есть новости, невозмутимо сообщил Флавий, не меняя выражения лица. Хорошие или опять какая-то гадость? Как вам сказать? Хорошими они были некоторое время, но очень недолго. Вчера дядюшка Цинь видел у себя в магазине вашу покойную невестку. Как я уже сказала, недолго, так как в этот момент там же находился наместник Харган и тоже ее увидел. Где она в данный момент, можно только строить гипотезы, но есть шанс. Вы меня понимаете? Сегодня же попробую связаться с Шэларом, безнадёжно охнул Макс, нащупывая под плащом косу. Всё, что он мог, и именно попробовать. Самостоятельно сказать сейчас Диего, что он зря целую луну оплакивал супругу, а завтра сообщить, что теперь уже можно начинать оплакивать на самом деле. На этот раз он свихнётся окончательно, неся же так с живым человеком. Как её туда занесло? У дядешки возник тот же вопрос, но задать его не было возможности. Есть версия, что она искала связь с нами. Логично. Что ещё могла сделать Ольга, потеряв мужа? Искать, как умеет. Где-то узнала, что пленных привезли сюда. Явилась, добралась. Как двуликие боги, как ей удалось добраться? И пошла по знакомым спрашивать. Да, логично, и даже не совсем глупо. Вот только не с её весенним такие вещи проворачивать. Зайди к дядешке Флавиус, Шиллар, сам Макс или король Элвис, ничего бы не случилось. Но Ольга могла припереться только в тот момент, когда в лавке находился Харган. И кто после этого может спорить о значении тени для успешности такого рода начинаний? Сегодня ночью свяжусь, повторил Мэтр, не находя иных слов. Может быть, её ещё можно как-то оттуда вытащить. Я бы рекомендовал вам быть осторожнее. Если она до сих пор жива, единственный на той то пещине может быть стремление врага выманить вас с ваших гор и завлечь в ловушку. Ус об этом я бы как-нибудь и сам догадался. Мрачно подумал Рельмо и чтобы не останавливаться на этом моменте, поспешил сменить тему. Разумеется, я это учту. А что вы можете мне поведать касательно останков господина Хаберта, которыми мне матресса Морриган уже все мозги прокливала? Он страшно мешает Шэлару работать. Везде суетится, подслушивает, заглядывает. Из-за него Шэлар не в состоянии ни интриговать нормально, ни саботировать поиски артефактов, ни перейти к следующей стадии акуцирования наместника. Я с самого начала не одобрял эту затею с перевербовкой. Флавиус чуть сдвинул брови, что означало крайнюю степень неодобрения. Его Величество объясняло свои намерения тем, что ручной демон с корона – единственный, кто обладает относительно полной информацией о своем повелителе. А заставить его этой информацией поделиться можно либо обманом, либо если он добровольно того пожелает. Я не уверен, стоит ли эта информация таких усилий и жертв. «Не знаю», – ушел от ответа Макс – Но местонахождение трёх из пяти излучателей тоже относится к конформации, которой наместник ни с кем пока не делится. И хотя бы ради этого Шелар должен продолжать обрабатывать наше крылатое недоразумение, благо оно хорошо поддаётся обработке. Не столь важно, перевербует ли его величество наместника или добьётся его высочайшего доверия, лишь бы был результат. Ошныряющий по дворцу дух, который то в стенах прячется, то вообще на свету не виден, катастрофически ограничивает ему свободу действий. Лавиус неожиданно вздохнул. С совершенно явственно читаемым на лице жертвенным фатализмом в духе «Эх, сгорел сарай, гори и хата!» он поднялся и открыл секретер. «Мне так и не удалось выяснить, где были захоронены упомянутые вами останки и кто этим занимался». С искренним сожалению, пояснял глава городского подполья и излёг на свет полированный череп, местами инкрустированный серебром. Но коль возникла серьёзная государственная необходимость, ради державы, ради великого дела, ради долга и присяги, приходится жертвовать личными прихотями. Произнося сии возвышенные слова с таким видом, словно от сердца отрывал бесценную фамильную реликвию, Лаврус вынул из классной счерипа удобно устроившиеся там перья и карандаши. Затем откинул крышку и вытряс на стол остальное содержимое: скрепки, пирочистки, стопку промокашек, маленький нож-чиг для карандашей, кусок сургуча и несколько печатей, одну из которых Макс, кажется, даже узнал.